ночь Я описал свет семнадцатого столетия. Теперь же пришло время сказать несколько слов о его мрачной сестре, тьме. В те времена тьма могла запирать людей в домах, препятствовать движению путников по дорогам. Люди пытались противостоять ей с помощью свечей и факелов, однако она обращала их в бегство, жуткими тенями и густым мраком. Та тьма с наивностью диктатора не могла предположить, что даже месяц, наводивший на нее ужас светильник, поблекнет при свете залитых электрическим сиянием мегаполисов. Когда гетс шел по следам телеги, властительница ночь все еще обладала непререкаемой властью, и никто не смел бросить ей вызов. Она заметала тропинки, так что они исчезали прямо под ногами, опускала свои темные завесы и черной грязью мазала веки всякому, кто желал хоть что-нибудь увидеть во тьме. Веревки с шпиля по-прежнему жгли тело Гетца, но они же и посеяли в его сердце странную надежду, как будто Невидимая рука еще могла вызволить его из мрака с помощью веревок и вернуть домой. Где-то скрипели ветви, им отвечал пронзительный свист сыча. Гец едва не упал, споткнувшись о большую шишку, в точности такую, какой они играли утром. «Если я найду Гитл, то поклянусь Готиню, что всегда буду давать ей выигрывать». Еще не поздно вернуться назад, думал детс, но мать пугала его пуще темноты. Он испытал на себе ее звонкие пощечины, пронзительные взгляды, жгучее молчание, и все это свалится ему на голову, если он вернется без сестры. Конечно, ему хотелось верить в то, что погоня напрасна, что его малышка-сестра спокойно спит себе в домике под двумя липами, охватились все его, а ищут повсюду. Но воображение подсовывало совсем иную картину. Лошадь, знающая дорогу домой, как сказали взрослые, довезет телегу до хаты Павла в Дыровке, домочадцы обнаружат, что глава семьи мертв, а затем найдут и гитлу которая, конечно, будет тихонько плакать. Ее засыплют вопросами, а она, ничего не понимая, будет лишь снова и снова повторять название хорбица И тогда они задушат ее, вооружатся вилами, серпами, факелами, и все как один устремятся по дороге. Хорбицу сожгут, всех убьют, и все это по вине Гетца. Эти размышления о погибели местечка прервали послышавшийся впереди перестук копыт и поскрипывание оглобель. Гетц ускорил шаг. Глаза его уже привыкли к темноте. К великому счастью, старая лошадь не скакала, а в задумчивости медленно плелась по знакомой дороге. Быть может, чувствовала, что жизнь покинула ее возницу. И тут он увидел Гитл. Лисенком она свернулась среди богатых подношений на затке телеги и сладко спала. Для тепла Гитл завернулась в медвежью шкуру, которую вытянула из мешка. «Гитл, вставай!» Толкнул ее дец Когда она не отозвалась, он забрался на телегу. Он тряс ее, дергал закосу, стянул с нее шкуру. «Гитл, вставай сейчас же! Из-за тебя мы потерялись в лесу!» Наконец раздался знаменитый рев Хазана. Лошадь испугалась и понесла. Чтобы не упасть, дец опустился на колени, держась за бочку с пивом. Он кричал «прррр», но лошадь не замедляла ход. — Хвилайхем! — вопила Гитл. — Хвилайхем! Я хочу домой! — Прекрати орать! — крикнул Гец и скомандовал. — Вперед! Прыгаем с телеги! — У меня болит живот! Я хочу есть! дец где мы? Вместо ответа дец покопался в мешке рядом с собой. Нащупав солонину, отхватил и себе приличный кусок. Мясо было твердое, и жевать его было трудно. Губы от него щипало, однако вкус его заполнял весь рот. Дети свернулись под шкурой и принялись за еду, на какое-то время позабыв обо всем. «Гец!» — Гитул указала подбородком на мертвого возницу. «Что у него над духом «Не смотри». «У него там дыра». «Сказал тебе, не смотри». «Но кто это ему сделал?» «Яблоки!» — Гец вытащил из мешка два зеленых, мучнистых, кислых и холодных яблока. «Яблоко!» Это отвлекло внимание Гитл от мёртвого возницы. «Ты странный ешь», — заметила Гитл. «У меня болит с этой стороны», — объяснил Гетц. «Почему?» потому что у меня шатается зуб». «Когда он выпадет?» «Не знаю». «У меня уже растут спереди. Хочешь потрогать?» «Нет. И вытри нос. Противно смотреть». «Ты не Тате. Сейчас Тате. Все, хватит тут с яблоками». «Прыгаем с телеги!» Внезапно послышался легкий удар. На бочку с пивом в телеге рухнул комок перьев с суровым стариковским лицом. «Кецл! Гибакук!» «Взгляни!» — с опаской показала пальчиком Гитл. «А совы?» Желтые глаза совы светились в темноте. Серовато-белые перья топорщились. к одному из крыльев прилип сгусток смолы когти на тоненьких лапках скрипели по деревянной крышке бочки иди ко мне не бойся тоненьким голоском проговорила гиттул но только она протянула к сове руку та взмыла вверх я дотронулась она мягкая гетц знаешь какая мягкая вот такая и едва касаясь пальцами его ладони она пощекотала ее это нам знак с небес — авторитетно произнес Гетц. — готеню хочет, чтобы мы прямо сейчас спрыгнули с телеги. — Так пусть Готиню остановит телегу, — возразила Гитл. — Ицекл бы спрыгнул, — поддразнил ее Гетц. Гитл вытаращила глаза. — Не спрыгнул бы. — А вот и спрыгнул бы. — Нет, он не может прыгнуть, он вообще мертвый. Пока они так спорили, телега выехала из леса на проселок.